Другое явление — видение Аси с зябкой, без барса, но незримо в нем на границе нашей залы и гостиной в Трехпрудном с потолками такими высокими, что всякому дыму есть куда уйти. Между нами уже простота любви, сменившая во мне веревку, удавку влюбленности. Я знаю, что она знает, что мы одной породы. Влюбляешься ведь только в чужое, родное любишь. Про ее отъезд не говорим. Его не называем, не называем никогда. Это еще пока девичество, вольница по всю сторону той реки. Ей нужно уходить, ей не хочется уходить, стягивает, натягивает, перебрасывает с плеча на плечо невидимого барса. Не удерживаю, ибо в жизни свое место знаю, и если оно не последнее, то только потому, что вовсе не становлюсь в ряд. А со мной, в моей простой любви, А есть простая, в моем веселом девичьем дружестве, в трехпрудном переулке, дом номер восемь, шоколадный составнями, ты бы все-таки была счастливее, чем с ним, Сицилии, с ним, которого ты неизбежно потеряешь. Ася, вы скоро едете, скоро еду, а сейчас иду. Простившись с ней совсем в нашем полосатом, в винно-белую полоску матрасном парадном, Естественным следствием всех последних прощаний влезаю в своего гимназического синего барана. Мне, баран, тебе, барс, все как следует. И они, баран и барс, все-таки родня. И иду с ней вдоль снежного переулка, ряда переулков, до какого-то белого дома. Может быть, ее, может быть, его, может быть, ничего, который зовется здесь. Здесь прощаемся.